Глава 30. Приступая к расследованию покушения на подполковника Петрова, Петелина была уверена, дело не будет сложным. Петров придет в себя и укажет на преступника. Далее рутина. Задача оперативников найти и задержать подозреваемого. Криминалисты подготовят заключение по уликам, а ей останется грамотно выстроить серию допросов, чтобы изобличить преступника и подготовить доказательную базу для суда. Затягивать психологическую петлю она умеет. Быстрая смерть Петрова лишила иллюзий на легкое расследование. Преступление перешло в категорию особо тяжких. Убийство начальника полиции на постоянном контроле у руководства. Поэтому Шумаков собирал следственную группу практически ежедневно. Старший следователь выходила из кабинета, чтобы ехать на очередное совещание в главк МВД, когда ей позвонила Маша Луганцева. — Спасибо за наводку, Елена Павловна! — бодро рапортовала журналистка. — Мой репортаж о брачных аферистах из агентства «Навсегда вместе» выйдет в воскресном выпуске московских новостей. Поздравляю. Это круто. Там такой бизнес. Они не просто берут огромные деньги за знакомство. Кандидаток посылают к пластическому хирургу, с которым в доле в свой бутик одежды и салон красоты. Если у жаждущей замужества нет денег, оформляют ей кредит и даят по полной. И Галю Майорову в репортаже покажут. Петелина спускалась по лестнице, чтобы связь не прерывалась. С размытым лицом. Она же сотрудник полиции на задании. Елена вспомнила про подружку Гомельского, возглавляющую агентство. Только стерва может работать на такой должности. Как появлению телекамеры обрадовалась Кира Сорокина. Ее снять не удалось, ускользнула. Наш редактор теперь с их адвокатом имеет дело. С Денисом Гомельским. — Не адвокат, а матерый волк. Говорит про инструкции и законы, а по глазам видно, растерзать может. Вы поосторожнее с ним, глупостей не наделайте. Я в юридические тонкости не лезу, я передаю эмоции. А эмоции обманутых женщин — это золотая жила для ток-шоу. Готовлю заявку для федеральных каналов. Петелина вспомнила, как ее приглашали на подобные программы в качестве эксперта. Прошли времена, когда репортеров интересовали заказные убийства. Даже самое жестокое убийство в мирном городе — ничто по сравнению с тем, что происходит в зоне спецоперации. Однако и новости с фронта приедаются, а интерес к бытовым скандалам вечен. Елена позавидовала энтузиазму Маши Луганцевой. Но хоть кого-то что-то радует. — Еще бы! Я у вас в долгу! — радостно пропела Маша, и женщины попрощались. На первом этаже из лаборатории высунулся Михаил Устинов. Его непокорные волосы торчали, как обычно, во все стороны, а взгляд был непривычно озадачен. Эксперт-криминалист поравнялся со следователем и зашагал рядом. — Елена Павловна услышал ваш голос и... — С Машей твоей разговаривала. Петелина убрала телефон. У нее успехи. Устинов никак не отреагировал на похвалу подруги. Он протянул бумагу. — Вот, посмотрите. Следователь взяла стандартный бланк экспертного заключения и не останавливаясь попросила: "Миша, ты можешь коротко? Я спешу. На месте убийства Виктора Журихина по кличке Беспалый найдена зажигалка. Я помню, с логотипом Ауди. Я идентифицировал отпечатки пальцев на зажигалке". "Отлично. И кто это?" "Там написано". Выдавил Устинов: "Договори «Да же. Марат Валеев". Выпалил криминалист. Елена остановилась, словно стукнулась о стенку. В голове затуманилась, как от удара. Не веря собственному слуху, она повернулась к Кустинову. Валеев? Ошибки быть не может. Его большой и средний пальцы с двух сторон. Елена попыталась вчитаться в текст заключения, но буквы перед глазами расплывались. Она различала только имя. Марат Амирович Валеев. Устинов коснулся бумаг. Там еще одно заключение. По окурку, найденному рядом с трупом. Поникший голос криминалиста не предвещал ничего хорошего. Петелина пролистнула страницы, как же много слов. Она потребовала. Говори главное. След ДНК на окурке тоже принадлежит Валееву. Рука с документами опустилась. Обычно Петелина радовалась подобным находкам. Еще бы, это явный след к убийце. От таких улик не отвертишься. Но сейчас сердце сжалось от обиды. Марат врал ей. Сначала обманул с курткой, потом уверял, что не нашел Беспалова, а на самом деле он был на месте его убийства. Что еще Марат натворил? Петелина бросила взгляд по сторонам и спросила. «Миша, ты кому-нибудь это показывал?» «Моя задача — передать результат экспертизы следователю, который ведет уголовное дело. Только вам!» Петелина сунула документы в деловую сумку. «Пока никому ни слова. Я решу, что с этим делать». Она доехала в главк на автопилоте. В голове вертелись вопросы один ужаснее другого. Валеев убил Беспалова? Улики кричат об этом. Зачем он это сделал? Убрал опасного свидетеля? Тогда Петрова тоже он. Командировка Валеева — это бегство? На совещании у Шумакова Елена прикладывала усилия, чтобы слушать выступающих. Обсуждали смерть Петрова, о которой знал только Шумаков. иван майоров спросил полковника геннадий александрович с оперативной легендой о выжившем петрове мне понятно выманить убийцу дежурство у его палаты дало результат шумаков прошел по кабинету встал напротив петелиной и свел брови один результат есть настойчиво пробивался в палату петрова только майор валеев елена выдержала неподвижный взгляд и добавила, «И я, я проникла в палату». «Муж и жена одна», — пробормотал Шумаков, но не закончил пословицу. Он вернулся за стол и обратился к майорову. «Иван, что по орудии убийства?» «Установили, где куплен нож». «В торговой сети «Пятерочка», там была рекламная акция. Такие ножи продавали с большой скидкой за бонусы». Только в московском регионе сеть распространила восемь тысяч ножей. Полковник вновь уперся взглядом в Петелину. — Елена Павловна, ваша семья пользуется магазинами «Пятерочка»? Повисла тишина. Всем было ясно, куда клонит полковник. Петелина усмирила внутренний гнев и ответила. — Такой нож я не приобретала. И у Валеева ножа не видела. Могу пройти полиграф. — Ну что вы, я вам верю! Поспешно отреагировал Шумаков и повернулся к майорову. — Вернемся ко второй жертве. Журихин Беспалый. Он мог купить нож. Беспалый проживал с Татьяной Ребровой. У нее в квартире такой нож имеется. Приобрела в единственном экземпляре, пользуется им на кухне. А Беспалый, товарищ полковник, Мы запросили все чеки из торговой сети, в которых фигурирует нож, но проверять массив информации долго и непродуктивно, ведь убийца мог банально украсть нож. Согласен, это тупик. А вот удар ножом... Майоров оживился и продолжил. По заключению патологоанатома удар ножом был всего один, сильный и глубокий, с поворотом в ране. В результате у Петрова повреждена брюшная артерия. В противном случае был бы шанс его спасти. — Что ты хочешь этим сказать? Убийце повезло. — Думаю, убийца знал, как и куда бить. Допускаю, что опытные грабители умеют орудовать ножом, но Беспалый был простым мошенником. — Ты не грабитель, а тоже знаешь, — возразил начальник. — Нас, оперативных сотрудников, обучали. Значит, каждый толковый опер может нанести такой удар? — Именно так, — ответил Майоров и покосился на Петелину. Шумаков уловил намек, выждал паузу и спросил. — Елена Павловна, а вы почему молчите? Ваше мнение. Любой мошенник в колонии может овладеть навыками вора и грабителя. Там своя академия. Какие университеты прошел без палы и должен знать Валеев. Это его агент. Может отозвать майора Валеева из командировки? Сумку с экспертными заключениями по зажигалке и окурку Петелина держала на коленях. Ей казалось, что с каждой минутой железобетонное доказательство становятся увесистее. Эх, был бы рядом Марат. Она бы швырнула документы ему в лицо и крикнула «Хватит врать!» и потребовала правды, какой бы страшной она ни была. Шумаков ждал ее реакции. И Петелина ответила. — Хотите услышать мое мнение? Я только за. Верните Валеева.